Глава одиннадцатая Через час он поднялся, надел поверх фланелевого госпитального халата свой докторский, взял в руку палку и пошел на обход. Лицо его было спокойным и даже веселым. Ольга Ивановна шла на шаг за ним, тоже успокоенная, довольная. Раненые в палатах, завидев Левина, приподнимали голову с подушек. Он шлепал туфлями, присаживался на кровать и говорил громко, Заглядывая при этом лица. «Ну что, есть порох в пороховницах. Кто не съел эту прекрасную рисовую кашу с великолепным свежим молоком? Хочет свою свечу с обоих концов? Это вы, старый воздушный бродяга. Посмотрите на него, друзья. Он притворяется, что будто бы спит. До да того ему стыдно смотреть нам всем в глаза. Ну, хорошо». «Не будем его будить. Сделаем вид, что верим. А вы кто такой летчик, да? Варварушкин он новенький? Да-да, вы мне говорили. Ну и что?» «Ничего особенного. Товарищи раненые, вы знаете, кто он такой, этот лейтенантик?» «Он по скромности вам не сказал? Он тот самый, что сбил Арадо. Помните, было в газете? Интересная история». Вы мне потом расскажете подробно. Женя, да, ведь вас зовут Женя, год рождения двадцатый. Ну, конечно, мы постараемся так сделать, чтобы у вас работали обе руки. Я же понимаю, что как же иначе. Что вы читаете, капитан? Так он ходил из палаты в палату, отдыхая в коридоре. И только Анжелика с Варварушкиной знали, что не все раненые такие здравяки, как говорит им Левин, и что они у всех будут работать обе руки и обе ноги и что медицина не такая уж всесильная наука. Они знали все это и не улыбались. Да, впрочем, и сам Александр Маркович улыбался только в палатах. В коридоре же и в ординаторской он был настроен брюзгливо и ворчал. в двенадцать часов в госпитале все совсем стихло. Левин спустился в свою косую комнату, где все было убрано и вытерто, пришил к кителю чистый подворотничок и побрился перед зеркальцем. Из-под бритой рыжей щетины выступило обглоданное с обвисшей кожей лицо старика. Но Левин не обратил на это лицо никакого внимания. Он его напудрил тальком и гребенкой расчесал жидкие волосы. Потом замши, протирая очки, надел новую шинель, посадил на голову фуражку, чертом, как носили летчики, взял палку... И поднялся на не торопя, чтобы не вздохнуться. Вахтенный матрос с повязкой на рукаве сказал ему слово. Путь был свободен, его никто не сдержал. Анжелика по обыкновению торчала у аптекаря. Ночь была тихая, звездная, чуть с морозом. Над заливом не густо, с переливами гудели, то скрываясь за сопками, то снова появляясь баражирующие истребители. Левин подумал, что уж очень давно не объявлялись в гарнизоне тревоги и что воздушная война теперь идет там, за линией фронта, на территории противника. Опираясь на госпитальную белую палку, он дошел до командного пункта и удивился безлюдию вокруг скалы, около которой раньше всегда стояло несколько машин, и внушительно прохаживался матрос с автоматом на шее. Теперь не было. Ни матроса, ни машин, а тропинку, которую я вела раньше в скалу, вовсе замылась снегом. «Переехали», — подумал Левин, — «вот оно что! Давно переехали, и правильно, что переехали. Это значит, война перевалила через хребет. Война идет к победе, и времена изменились теперь. Мы господствуем в воздухе, и пусть они уходят под землю. А нам уж пришло время дышать и смотреть в настоящие окна» и он опять отправился в дальний путь к серому зданию командного пункта. Штаб теперь ушел из скалы, и приемная командующего была в большой комнате с высокими потолками и окнами, в которые вставили стекла и только завешивали черными шторами. Дальний переход утомил его, и он даже немножко опьянел от воздуха, но сердце работало ровно, и когда он сел на диван в приемной, то... Никакой дурноты не сделалось, и боли тоже не было. — Вы к генералу? — спросил адъютант в очень коротком кителе. Александр Маркович наклонил голову. — Вам назначено? — Мне не назначено, — сказал Александр Маркович. — Но я рассчитываю быть принятым. Доложите, когда придет моя очередь. Подполковник медицинской службы Левин. Адъютант слегка пожал плечами. Он был не лучше и не хуже других адъютантов, но очень боялся своего генерала, потому никогда еще никому не нагрубил. Он только слегка пожимал плечами или несколько оттопыривал нижнюю губу, или просто углублялся в почту. — Я извиняю, — сказал адъютант, когда прошло полчаса. — Вам по какому делу, товарищ подполковник, как доложить? — По моему личному делу. Медленно, как бы раздумывая, ответил Левин. — Тогда придется подождать предпредил адъютант и уткнулся в почту, читая от скуки задом наперед адреса. Теперь в приемной никого не оставалось, кроме Левина. Последним прошел интендант Недоброво. Он был у командующего долго, когда выскочил, то несколько секунд неподвижно простоял в приемной, глядя на Левина выпученными глазами. — Что попало? — спросил Александр Маркович. — Интенданты всегда во всем виноваты. — ответил Недоброво. — Ваше счастье, что вы не интендант. — Вы, наверное, действительно виноваты, — вдруг рассердивший, — сказал Левин. — Мы еще с вами как-нибудь поговорим на досуге. Он, было, начал переругиваться с интендантом насчет каких-то недоданных госпиталю вещей, но от командующего вышел адъютант и совсем другим тоном, чем раньше, даже с каким-то придыханием, объявил, что генерал ждет. Но Левин еще не доругался с Недоброво, они встречались редко, и сейчас он должен был ему объяснить, что такое госпиталь и как надо относиться к госпитальным нуждам. — Товарищ подполковник, я вас очень прошу, — сказал адъютант и подергал Левина за локоть. Александр Маркович обернулся. Адъютант был теперь другим человеком. На щеках у него горели красные пятна, аккуратные круглые, как пятачки. Глаза более не выражали скуки, и шаг сделался торопливым, сбивающимся. — Попало, наверное, за меня, — подумал Левин, и на прощание сказал антенданту. — Еще подождите, вас еще и в звании снизит. Дождетесь! В большом и высоком кабинете с коричневой панелью по стенам командующий казался еще меньше ростом, чем на прежнем командном пункте в скале. Волосы его в последнее время совсем посидели, а лицо немного обрюзгло. Но глаза смотрели по-прежнему подкупающее прямо с той твердой юношеской искренностью, которую многие летчики сохраняют до глубокой старости. Увидев Левин, он поднялся и пошел к нему навстречу, делая рукой жест, который означал, что докладываться не надо, потому что все равно Левин спутается и все кончится, как всегда, добродушно сконфуженной улыбкой и беспомощным извинением. Но Александр Маркович на этот раз нисколько не запутался и договорил все до конца, подготовив себя мысленно к тому, чтобы ни в коем случае не казаться генералу жалким и достойным снисхождения по болезни. «Однако вы выглядите не слишком важно», — сказал командующий, когда они сели. «Но с другой стороны не так, чтобы уж очень». «Мне доктор Харламов звонил, — говорил, — язва и режим, дескать, вам требуется» но «Ну, слушаю вас, докладывайте. Да не же сидите, сидите, как вас. Военная косточка разыгралась. И мгновенно улыбнувшись, он тотчас же, едва Левин начал говорить, сделал совершенно серьезное лицо, но вдруг перебил. — Особо хотим вас поблагодарить за лейтенанта Ватрушкина. Мне сообщили, что его выздоровление целиком ваше дело. Продолжайте, пожалуйста. И стал ходить по кабинету, покуда Александр Маркович говорил. — Значит, не считаете необходимым ехать? — спросил он, когда ему показалось, что подполковник кончил докладывать. — Но советую вам подумать. Вот давечи не поехали, а болезнь ваша себя и показала. Да и для общего самочувствия хорошо. Москва, знакомы в театр бы сходили, ну и семью бы навестили. Левин слегка было приподнял голову, чтобы сказать, что у него нет никакой семьи, но промолчал, так как это могло показаться бьющим на жалость. «Так», — заключил командующий. «Ясно. Теперь второй вопрос. Что слышно насчет вашего костюма?» Левин протирал очки платком. Он ждал этого вопроса, но ответил не сразу. «Недовольны?» — спросил командующий. «Нет. В общем, костюм приличный», — сказал Александр Маркович. «С моей точки зрения в нем все хорошо. Но вот Федор Тимофеевич...» Это кто ж такой, Федор Тимофеевич? А, курочка, Федор Тимофеевич. Так-так, ну и что же, этот Федор Тимофеевич, ему чем-то костюм не нравится. Он еще не может сформулировать свои требования, но я ясно вижу, что он костюмом недоволен. Командующий усмехнулся. Может сформулировать, — сказал он. Отлично может. Не формулирует, потому что вас жалеет. Перед отъездом... Когда он у меня был, мы тут с начальником штаба задали ему один вопрос, расстроили его. Да что ж поделаешь, пришлось. Когда мы у него спросили, тогда он нам и сказал, «Я, дескать, инженер-майор Курочка перенесу, а вот подполковник Левин тот очень будет переживать». Александр Маркович молчал. «Да вы не расстраивайтесь. Костюм ваш, вещь, очень хорошая и полезная». Только вот скажите мне, что произойдет со мною, например, если я из самолета выброшу с раненой и упаду лицом вниз, а? Без сознания и лицом вниз, в воду, ну? Левин хотел ответить, но не нашелся и только поморгал. Он действительно расстроился. — Ведь и в тарелке с водой можно захлебнуться, — сказал командующий. — Что наука говорит? — Наука говорит, что и в луже утонуть можно, если человек не в силах себя заставить подняться. Так? — Так, — грустно согласился Левин. — Вот, видите, и вы говорите так, — кивнул командующий. — А если так, значит, эту часть надо было тоже продумать серьезно, провентилировать, как выражается наш начальник штаба. Александр Маркович подавленно молчал. — Впрочем, это не значит, что костюм плох, — продолжал командующий. — Это только значит, что он не закончен. Надо работу над ним продолжать, но с учетом этого непременного требования. Согласны? — Так ведь это еще нужно изобрести, — сказал Левин, — а я без курочки этого ничего не могу делать. Я не изобретаю, изобретает он, я только помогаю ему, так сказать, в специальной области. Не знаю, как теперь быть. И испытанием назначили Шереметом. Командующий коротко и невесело улыбнулся. — Это, конечно, большое дело, — сказал он. — Сам Шеремет прибыл, огромное событие, — помолчал и добавил. — Испытание вы проводите, ясно, и проводите с полной строгостью и требовательностью, оставив в стороне один только вопрос. — Вопрос этот курочка добьет до конца, мы его хорошо знаем. Все ясно? — Все ясно, — повеселев, — ответил Левин. — Перехожу к третьему вопросу, — сказал командующий, — и он находится в некоторой связи со вторым. — Что за птицу шеремет? Только попрошу вас, товарищ подполковник отвечая мне помнить что каждый человек занимающий нынче должность не соответствующего рабочим качествам не просто бесполезен хуже того вреден с этой точки зрения давайте и будем оценивать нашего шеремета отметем знаете ли цеховщину либерализм даже дружеские отношения вы с ним кажется приятели он мне давал понять левин внимательно посмотрел на командующего и ответил не торопясь и подыскивая наиболее точные слова — Ну, приятели мы с ним относительные. Что же касается до работы то работать с ним шереметам и трудно, и неинтересно. Так, думаю, не я один. Так думают очень многие. Впрочем, он имеет и свои несомненные достоинства, которые невозможно отрицать. — Какие? — с интересом спросил командующий. — Он энергичен, напорист, умеет добиваться того, что ему нужно. Ему... «Или нам учтить это разница?» Александр Маркович подумал и согласился, что это действительно разница. «Но достоинства у Шеремета, несомненно, имеются. В числе этих достоинств, например, хамское отношение к таким работникам, как Варварушкина, неприязненно спросил командующий, так? Это ведь на нее он топал ногами, выясняя историю с Баней. Впрочем, это вы лучше знаете». — О, знать-то знаю, — ответил Левин, — но, видимо, есть у нас и начальники, которым нравится, когда им специально подготавливают баню. Шеремет не дурак и знает, на кого работает. Вот в чем загвоздка. — Да что баня, товарищ командующий, баня — пустячок, но символический. Я с Шереметом на эту тему имел беседу, как вам, впрочем, известно. Есть вещи похуже. — Есть. Сдвинув брови и поигрывая карандашом, произнес командующий. — Есть, товарищ доктор, и мы с ними боремся, только не так это просто. Но сейчас мы с вами говорим о потачке всей этой халуйской мерзости, о Шеремете. Так вот, что нам с ним персонально делать? — А выгнать? — кротко улыбаясь, ответил Левин. — Выгнать и дело с концом. Я бы выгнал. Впрочем, может быть, это слишком сильно сказано. На аптечных склянках делают наклейки перед употреблением взбалтывать, если шереметов взболтнуть, то есть взболтать. Командующий курил, слегка отвратясь. И опять Александр Маркович заметил, как обрюзг и постарел генерал, и какая печать усталости лежит на всем его облике, и на выражении лица, и на опущенных плечах, и на повисшей вдоль тела руке. — Не зачем взбалтывать. — сказал он сухо. — Человек на пятом десятке должен сам понимать, что к чему. Впрочем, мы разберемся. А сейчас приглашаю вас в салон ужинать, там займемся прочими нашими делами. Своей твердой чеканной походкой он пошел вперед, что-то коротко, почти одним словом приказал вскочившему адъютанту, и смаху отворил дверь в салон, по которому размеренным шагом, негромко насвистывая, Прогуливался генерал Петров, высокий, в чеплашке и серых замшевых перчатках, которые он, там как и чеплашку, никогда не снимал, потому что был тяжело изувечен и не считал возможным, как он уражался, портить аппетит здоровым людям. И лицо его тоже было изуродовано, так что никто теперь не верил, будто нынешний заместитель командующего по части генерал Петров был когда-то замечательно красивым летчиком. Сохранились на лице Петрова только прежние глаза, такие веселые, всегда такие полные дружелюбно-иронического блеска, что люди, которые впервые его видели, не сразу замечали и рубцы, и шрамы, и бурую кожу, все то, что много лет тому назад наделало пламя в кабине истребителя над Гвадалахарой. Впрочем, про Гвадалахар узнали очень немногие. Петров, посмеиваясь, объяснял, что у него взорвался примус и испортил ему всю красоту. — А говорили, что вы при смерти? — сказал он, пожимая руку Левину. — Вовсе не при смерти, только похудели немного. — Ничего, отвоюемся, поедете в Сочи. Вы ведь любите Сочи, часто туда раньше ездили. И он раскатиста засмеялся, откинувшись на стуле и тряся головой. Все в АВС помнили, как Александр Маркович ездил в Сочи. и поедет Левин в Сочи», — сказал командующий. «Ему теперь надо язву лечить. Это в Железноводске, что ли, или в Кисловодске?» «Долейте вам водки, подполковник. Я знал одного язвенника, так он только чистым спиртом лечился. Говорил, при жигании очень полезно. Что вам можно? Сыру можно? Трески жареные желаете?» «Нет, благодарю вас» сказал Левин, — я лучше чаю выпью с сухариком, мне это всегда полезно. Подавальщик с салона Зина одобрительно взглянула на подполковника. Ей очень нравилось, когда гости командующего не накидывались по-хамски на закуски. Надо же понимать, что в салоне тоже норма, и на всех этих прожорливых летчиков никогда не напасешься. Вот давичи был тут майор Михайлов, подвинул к себе сыр гауды и съел сразу четыреста граммов а этот подполковник пьет себе чаек и кушает корочки сразу видно что доктор и умеет себя держать за едой говорили о спасательном самолете левин даже нарисовал чертежек как все должно быть оборудовано и отдельно покрупнее изобразил автоматический трос предложенный курочкой за этот трос должны хвататься утопающие а что остроумно право остроумно Сильно жуя крепкими зубами над духом Левина, — сказал Петров. — Ах, голова у курочки, Василий Михайлович! Удивительная голова! Тут что же, шарик и подшипники, что ли, подполковник? Левин не знал и ответил, что не знает. — Он нам так и немцы летчика доставит, — сказал командующий. Немец до трос первому схватится, а еще нашего оттолкнет. — Привезете немца, доктор, или это нынче негуманно с точки зрения международного Красного Креста? Нынче что-то там сломалось вовсе в этом красном кресте. Ничего не понять. Верно ведь? Верно, — улыбаясь, ответил Левин. Зина принесла ему с кухни свежих сухариков, и он грызг еще молодыми, ровными, белыми зубами. — А командующий и Петров говорили о том человеке, который должен управлять будущим спасательным воздушным кораблем. — Вы о ком-нибудь персонально думали? — спросил командующий. Курочка ведь тоже знает ваших людей. Толковались с ним? Левин ответил, что они с Курочкой не раз обсуждали кандидатуру Боброва и что пришли к выводу «плохой пилот погубит идею, идея будет дискредитирована». И, размахивая в воздухе карандашом, принялся объяснять, каким с его точки зрения будет хорошее начало. Объяснял он долго и подробно, и потому, как он останавливался на случайностях, возможных в таком деле Было видно, сколько вложено в эту идею силы труда. Командующий и Петров слушали молча, не прибивая. В стаканах оставал чай. Пощелкивал в радиаторах правого отопления. Несколько раз входило что-то докладывал на ухо командующему оперативной дежурной. Василий Мефодчик кивал головой, задумчиво соглашаясь, помешивал ложечкой остывший чай. Петров курил. Зина, стоя на своем всегдашнем месте у самоварного столика, тоже слушала Левина и от усталости за день то и дело засыпала. Во сне она видела огромный самолет над студеным морем, видела, как в самолете сидят доктора в халатах с инструментами, как эти доктора смотрят в окна, и вдруг самолет опускается, опускается и садится на быстро бегущие волны, и из самолета выходит какая-то веревка. Веревка волочится за ним по волнам, а пилот в это время кричит в трубку, потому что воют моторы, и шумит море, и совершенно ничего не слышно. А летчик в капке, обожженный и раненый, как когда-то генерал Петров, из последних сил плывет к самолету. В небе же в это время продолжается сражение сражаются друг с другом наши фашистские самолеты. И вдруг один немец увидел нашу спасательную машину, обрадовавшись, он камнем ринулся вниз, но не тут-то было. — Не тут-то было, — сказал Александр Маркович. — Вот вам наше вооружение, и вот вам сила огня и пулеметного, и пушечного, впрочем, это, разумеется, приблизительно, я-то не совсем уверен. — Боюсь, что вы путаете, — сказал командующий. — Не поднять вам такое вооружение. — и какой смысл? Вам лучшие истребители будем давать с дополнительными бачками. Но это же не очень важно, путаю я или нет. Важно то, что покуда я или другой военврач оказывает помощь спасенному из воды, машина готовится к взлету. И вот, пожалуйста, мы стартуем и ложимся на обратный курс. В случае, если мы получаем сообщение еще о таких происшествиях, мы возвращаемся и производим посадку вновь. Но на положении первых спасенных это никак не отражается. Спасенные уж находится в условиях, близких к стационарным. Первая помощь любого типа им уже получена, обогревание и прочие процедуры, выполненные квалифицированным персоналом, закончены. Как я себе представляю, состояние нервного подъема уже покинуло спасенных, они спят сладким сном, а обстоятельства дальнейшего рейса им неизвестны и непонятны. «Зинаида, чаю!» — сказал командующий и мне, Зинуша, — попросил Петров. Зина, покачиваясь в просоне, принесла горячего чаю. Командующий посмотрел на нее и засмеялся. — Смотрите, спит, — сказал он, — как пехотинец на марше. И, повернувшись всем туловищем клевину Левину, сказал все еще веселым и звонким голосом. — Ну, что ж, одобрим, Петров, а? На мой взгляд, отличная идея. Если все пойдет благополучно... — Создатели из самолета от имени нашего советского правительства наградим. — А? наградим Петров, как ты считаешь? Петров молча улыбался глазами. — Создатели наградим, уже серьезно и даже раздраженно повторил командующий. Ну, а те, которые мешали, не помогали, и разных там шереметов тех накажем. Понимаете, подполковник, сурово накажем, чтобы работать не мешали. Потом они оба проводили водоприемный и долго и разговаривали о спасательном самолете. Тут же в стороне стоял, вытянувшись, вызванный их командующему, шеремет. И Левин спиною чувствовал, как выглядит шеремет, каким привычно восторженным взглядом он смотрит на командующего, и какой он весь образцово-показательный в своем роскошном кителе, в наутюженных брюках, в начищенных до зеркального глянца ботинках. — Ну, добро, — сказал командующий, — вопрос об оброве мы завтра же окончательно решим с начальником штаба. До свидания, подполковник, рад, что заглянули. Вдвоем с Петровым он ушел к себе в кабинет, адъютант нырнул туда же и тотчас же Шеремет спросил. — Зачем меня вызывают? — Не знаю, — сказал левин но обо мне была речь? — Была. — И что же? — Я изложил свое мнение, — сказал левин Оно сводится к тому, что вы плохой работник. Впрочем, я это говорил вам в глаза. Шеремет сжал губы. Выражение бравой и независимости и старательности сменилось выражением, которого Левин раньше никогда не видал на лице Шеремета. Тупой страх как бы оледенил лицо на часа. — Вас, наверное, снимут с должности, — сказал Левин. — Это будет хорошо нам всем, и санитаркам, и сестрам и докторицам, и докторам. Мы устали от вас и от шума, который вы производите. До свидания. Дорогая Наталья Федоровна, Сейчас довольно поздно, но мне что-то не спится. Был я у своего начальства и порадовался на человеческие качества некоторых товарищей. Мне, как вам известно, много лет, и повидал я в жизни разного, худого, разумеется, куда больше, нежели хорошего, И, может быть, поэтому настоящие люди, люди нашего времени, чистота их и благородство, неустанно вызывают во мне восхищение и желание быть не хуже, чем они. Простите меня за несколько выспренний слог. Я вообще нынче что-то пребываю в чувствительном состоянии. Наверное, это отлежание от ничего не делания. Лежа в своей шестой палате, дочитал палату номер шесть Антона Павловича Чехова. И, боже мой, как это опять перевернуло мне душу, как почувствовал я разницу между тем временем и нынешним, между тем государственным устройством и нашим. Та палата номер шесть была реальной повседневностью, нормой, а нынче ведь нас бы за это судили, ищ как судили, не говоря о том, что Андрей Ефимович не смог бы прожить и месяца среди нас. Кстати, Чеховская палата номер шесть существует на моей памяти. Я в шестнадцатом году видел буквально такую больницу в местечке Большие Гусищи. Помните, у Чехова в отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек. Все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет для себя учреждение безнравственной и в высшей степени вредное для здоровья жителей так думает андрей ефимович о своей больнице и думает совершенно справедливо можем ли мы сейчас представить себе хоть одного врача который бы на мгновение так подумал о своей деятельности нет это решительно невозможно немыслимо невыносимо грустно было читать помните Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна освещала его. Стоит ли так жить? Нет, так немыслимо, невозможно жить, и умирать так нельзя. Впрочем, нам еще рано об этом размышлять, нам дела еще много осталось. Кстати, я совершенно потрясен, ваш Виктор женится, выходит, мы уже старые люди. Будьте здоровы не скучайте. О! Н. и опять слышал, делал удивительные вещи. Впрочем, я не удивляюсь, я всегда верил в его характер, в его талант. Ваш Олевин.